«Вот ты где!» Эльсина ловит меня в тот момент, когда я выхожу из кабинета с намерением поконтролировать, как кухня справляется с заказами. «А я тебя везде ищу!» Я отчет по бару доделывала, вру, беспечно улыбнувшись. На деле я таращилась в окно в деталях, представляя, как бросаю в лицо Кариму заявление об увольнении. В моей версии он, конечно, зеленеет от расстройства, догоняет меня в коридоре и, цепляясь дрожащими руками, умоляет остаться. И глаза у него в этот момент красные-красные! Настолько он боится меня потерять. Жаль, что в жизни такого не случится. Это скорее я буду уходить из Родены, раскрашенная в палитру скорби и отчаяния, тогда как Карим останется стоять смуглым и невозмутимым. Ну вот как после этого он может не бесить? Ты теперь большой босс, да? С улыбкой говорит Эльсина. Вся такая строгая и серьезная, изменилась очень. Скажи об этом своему брату, который относится ко мне как к взбалмошной малолетке. Ворчу я. Карим? Ой, он тебя постоянно хвалит. Ну, насколько он вообще способен хвалить? Судя по странной вибрации в животе и груди, одна из самых раскормленных божьих коровок внутри меня неожиданно начала танцевать зажигательную самбу. «Карим меня хвалит. Ой, а можно вот с этого места поподробнее?» А по-моему, он всегда мной недоволен. Тяну я, отчаянно желаю, чтобы Эльсина в подробностях опровергла это утверждение. «Да не Он маме с папой как-то за столом говорил, что ты управляющий в Радене работаешь, и у тебя во всем порядок». Ну что я за ветреная баба? Только что в красках представляла своё триумфальное увольнение, а теперь от гордости раздулась, как мозоль на пятке. И Карима больше не хочется видеть заплаканным. Давай о работе в другое время поболтаем. Окрылённая, неожиданной похвалой тараторю я. Расскажи лучше, как ты поживаешь? Такая красотка вообще и губы, кажется, сделала. Сделала немного, ага. Эльсина быстро касается пальцами уголка рта, будто хочет проверить, всё ли на месте. У меня же свои донюсенькие да были. «Дела ничего, вроде я теперь директор салона оптики. Приходи за очками, кстати, для тебя будет максимальный дисконт, у нас и солнцезащитные, и медицинские оправы из последних коллекций. Так, что еще? А, я с парнем встречаюсь». «Ну-ка, ну-ка, расскажи». Элисина начинает смущенно улыбаться, даже розовеет чуточку. «Зовут Саша, мы в Лондоне познакомились, и он сам из Вильнюса. В Англии занимался недвижимостью, вот скоро на две недели приедет сюда ко мне». «Так здорово!» Совершенно искренне восклицаю я, пометуя о том, что отношения у Льсины долго ни с кем не складывались. Поклонников у неё всегда было хоть отбавляй, но ничего серьёзного с ними не выходило. Отчасти потому, что Эльсина, несмотря на воспитание, умудрялась быть ещё взбалмошнее, чем я. Есть его фотки? Сейчас. Эльсина снимает с экрана мобильного блокировку и начинает быстро листать галерею. Так, это тебе видеть не нужно. В смысле, это вообще никому видеть не нужно. Ммм, здесь он плохо получился. Василина! Громко окликает меня, появившийся в коридоре Толиксу, шеф, но заметив постороннего, сразу меняет тон на подчеркнуто деловой. «Нужна твоя помощь на кухне!» «Мне нужно идти!» «С сожалению, смотрю на Эльсину. Может, чуть позже поговорим?» «Слушай, давай просто встретимся в нерабочее время, а? Номер новый, дай свой!» Вот за что я всегда обожала Эльсину, так это за лёгкость. Я сменила телефон через месяц после расставания с Каримом, отрезав из жизни всех, кто имел к нему отношение. Эльсина вправе на меня обидеться, но вместо этого она, как ни в чём не бывало, предлагает встретиться. Диктую ей свой номер и быстро, сжав в объятиях, несусь на кухню. Настроение свежее, боевое. Боже, какая же я тщеславная дрянь. Карим меня даже не лично похвалил, а я уже готова самолично освежевать гуся и запихать ему в задницу яблоки. Правда, Марат это уже и без меня сделал, так как гусь – сегодняшнее блюдо от шефа. В той деревне, где рос отец Карима, оно было праздничной традицией». Едва захожу на кухню, появляется стойкое ощущение, что я по ошибке попала на чьи-то похороны. Кондитеры и повара собрались плотным кольцом возле стола, лица скорбные. Надпись на торте поплыла, торжественно и трагично объявляет Марат. Видимо, от перепада температуры. Подойдя к ним, я скептически оцениваю масштаб катастрофы. Да, надпись действительно расплылась, и перепады температуры тут ни при чем. Это Ольге, шеф-кондитеру, нужно по соплям навешать за очевидный косяк. Но сейчас-то, что толку? Сейчас надо действовать. И что? Рявкаю я. Так и будем поминальную тортику читать и начнем исправлять. Мастика осталась? Кивают. Так несите и глазурь сварите побыстрее. Вот здесь аккуратно отшпатлюйте, сюда за корючку приделайте. Все понятно? Снова кивают. Ну вот куда они без мамки? Не будь меня ханачей чайпитию. А вдвойне, преисполнившись чувством собственной значимости, я выхожу в зал, чтобы оценить обстановку. Здесь за всем следит Лена-администратор, но хозяйское око тоже не повредит. Появляюсь я в разгар тоста от отца Айгуль. Никто за столом его не перебивает, как это иногда бывает на праздниках у родителей, когда у кого-то из гостей созрела удачная шутка. Застыв с бокалами, все с улыбками смотрят ему в рот. Он говорит, что Талгат Юсупович ему с детства как брат и что они все и из Хаковы, и Зариповы – одна большая семья, которая, как он надеется, со временем станет еще сплоченнее. Вот не могла я со своим оком Саурона выйти чуть пораньше или, наоборот, попозже. Что он подразумевает, подстанет еще сплочение, чтобы бычка Карима так и Гуль, чтобы вывести селекционного татарчонка? Я перевожу взгляд на Карима, сидит, улыбается. А игуль, судя по тому, как она тянется к нему через Эльсину, такой план еще как по душе. Все чокаются, пьют, а мне становится невыносимо тоскливо. Ну вот откуда это взялось? Мы с Каримом просто перепихнулись на адреналине. Мне не должно быть до глубины души обидно, что они все веселятся, а я стою в стороне. Карим что-то говорит Айгули, они вместе смеются. Это становится концом моей выдержки, и я уношусь в свой кабинет. Да что ж такое? Получается, за два года я не стала ни на грамм умнее и выдержнее, и сейчас испытываю все ровно то же самое. Желание наорать на Карима и продушить Айгуль за этот обмен улыбками. Что-то мама говорила про секс для здоровья. Не умею я так. Член для меня как приворотная палочка. Парочка умелых взмахов и из роста независимой женщины я превращаюсь в говорящую половую тряпку. Тфу. Усевшись в кресло, я агрессивно барабаню по клавиатуре, взявшись наконец за отчет по бару. Пусть я тряпка в душе, но снаружи профессионал. Сделаю отчет, проконтролирую финал дня рождения, и уеду домой. Никто, неак ни родителям сегодня папа бокс будет смотреть, а мне как раз хочется поскандалить. На звук открывшейся двери я резко вскидываю голову, увидев вошедшего, формирую на лице воинственное: "В чём дело?" В кабинет заходит Карим. Уже и первое, и горячее, подаль, его прессу хоть бы что, даже чуточку рубашка не натянулась, козёл. Отец с Зариповым и воспоминания детства окунулись, я их и так наизусть знаю. Говорит он, прикрывая за собой дверь. Ясно. Изрекаю я, продолжая невозмутимо на него смотреть. Так-то, тряпка только внутри, а снаружи профессионал. Карим подходит к столу и, упершись руками, в стоящий перед ним стул фокусируется на мне глазами. Как дела, Вася? Я прекрасно знаю, о чём он спрашивает, интересуется, как я после нашего секса и каково мне торчать тут, пока все они там веселятся. Замечательно, нахрен. Выдаю я версию с цензурой. У меня всё замечательно. Думала про случившееся. Из тряпки в дуру? О, это легко. Ты о чём? Не поясничай, ты знаешь. Каждая новая секунда пропитывает меня ядом. Он сейчас это спрашивает после того, как пропал на два дня, а потом сидел и улыбался своей «Айгюль?» Нет, не думала. Равнодушно бросаю я. Времени не было, нужно было ресторан к празднику готовить, если ты и не забыл. Судя по вспышке в глазах, Кариму мой ответ не нравится, но он по какой-то причине предпочитает не подавать виду и игнорирует мой пренебрежительный ответ. Сегодня, кстати, еще одна памятная дата. Я приподнимаю брови в фальшивом удивлении, хотя и тут прекрасно знаю, о чем он говорит. «Это какая?» «Два года назад в этот день мы расстались» противно сжимает в подреберье. Он поэтому сюда с таким серьезным лицом пришел об этом напомнить? «Вообще-то мы расстались на один день раньше». Я пытаюсь сказать это беспечно и язвительно, но получается смазанно и фальшиво. Карим усмехается. «Я этого не знал». Я опускаю взгляд себе на руки, из кабинета будто стремительно испаряется кислород. Язвить, шутить, ругаться, мурлыкать – это я, пожалуйста, а вот запросто разговаривать на больные темы не могу». Сразу хочется либо наорать, либо расплакаться, а я же профессионал. Можете выпить, Сайгуль, по этому поводу. Мини-бара меня, к сожалению, нет, и к тому же я на работе. Пальцы Карима добела, да сжимаются на спинке стула, голос грубеет. Иногда мне кажется, что ты повзрослела, Вася, а иногда думаю, что совсем нет. Он снова будто по щекам меня отхлестал. Если приложить к ним ладони, можно почувствовать, как горят. Да пошел он к черту со своим взрослением. «Рядом с ним ведь уже есть отличная кандидатура, и даже жениться не обязательно, они вроде как уже почти семья». «Так иди, взрослую, себе поищи из хаков. Я себя такой, какая есть, полностью устраиваю, ясно? Вообще не понимаю, какого чёрта ты за мной как привязанный таскаешься». «Вот и я того же самого не понимаю». Иганевна отсадит Карим и, развернувшись, быстро идёт к двери. Зажмурившись, я громко всхлипываю. Вот чего ему за столом не сиделось. «У меня тут всё отлично было». «Нет, надо было обязательно прийти и прочесть запоздалую панихиду по нашим отношениям». В заложенные эмоциями уши долетает звук возвращающихся шагов. «Вася!» Карим тянет меня за подмышки и, вытащив из кресла, как безвольный мешок, прижимает к себе. Один раздёрнувшись в попытке сопротивления, я сдаюсь и тыкаюсь носом в его рубашку, чтобы оставить на ней мокрое пятно. Карим поглаживает меня по плечу и слегка покачивает, пока я, довязь скопившимся в лёгких воздухах, вдохновенно плачу. Тряпка безоговорочно взяла верх над профессионалом. Сила от страницы у меня есть, но в его объятиях так хорошо, что хочется задержаться. И кубики так близко. Я думал по поводу нас, Вася. Тихо наговаривает Карим мне в макушку. Поговорку про реку вспомнил. Заткнись, Исхаков. Взвываю я, ударяя его кулаком в грудь. Я вообще-то сама тебя бросила, мне ничего от тебя не нужно, понятно? Вздохнув, он прижимает меня к себе сильнее. Сквозь мутную перенос слёз я вижу, как в открывшейся двери появляется лицо Полины, как изумлённо оно вытягивается и исчезает. Решив, что с имиджем тряпки пора завязывать, вытираю щёки об рубашку Карима и отстраняюсь. «У тебя моё лицо на груди отпечаталось», – предупреждаю я, финально шмыгнув носом. «По поводу секса не парься, было и было. В одну реку, правда, дважды не войдёшь, но мы вроде как и не собирались». И не удерживаюсь от иронии. «Рубашку не забудь поменять, а то тебе Айгуль ата-та сделает». Айгуль уже месяц как с Радиком встречается. Без улыбки отвечает Карим. Но рубашку я, конечно, переодену. Он отступает, меняя тон на более отстранённый. Думаю, через час всё закончится. После того, как торт вынесут, можешь ехать домой. Застыв, я смотрю, как он идёт к двери, и когда она за ним захлопывается на автомате, пячась в кресло. Айгуль и Радик. Так, а что там тогда с рекой? Василина! Доносится шипящий шёпот из дверей. Я поднимаю растерянный взгляд, это Полина. Я в ваши обнимашки с Палкановичем застукала, продолжает она, заходя внутрь. Смотритесь, блин, расскажи, почему вы расстались, а?